Глава 16. Я думаю, мужчины всегда были по большей части тупой и бесчувственной массой. Их эмоции покрыты рубиновой тканью они противятся чувствительности и завершенности, исходящим от женщин, цементу, скрепляющему все воедино. Когда наши сторожа оставляют переговорник открытым, я слышу, как снаружи падрик бормочет о том, какого мужчину он возьмет в свой круг дружбы, мучаясь над именами то это имя, то другое. Круг дружбы. Все они ищут что-нибудь, что снова соберет нас вместе, что-нибудь, что поддержит их и пронесет сквозь эти ужасные времена. Дневник Кэти О'Хара. Не раздеваясь, Бэкет, вытянувшись, лежал на своей спартанской раскладушке в крохотной комнате диц. Он заложил руки за голову, чувствуя костяшками пальцев комковатую подушку. Единственным источником света в комнате были часы с подсветкой на столе возле его головы. Полтретьего ночи. Глаза Беккета были открыты. В горле у него застрял комок, который он никак не мог проглотить. «Слава Богу, моя семейка пока в безопасности», — думал Беккет. Вся эта зона северного Мичигана была оцеплена войсками. «Мы идем по пути Франции и Швейцарии». Распались. Он знал, что стоит только закрыть глаза, как сознание заполнит воспоминания об умирающей Арине фос. «Я замерзаю», — не переставала она жаловаться. Впрочем, между жалобами ФОС набжала их клинической картиной своих симптомов, как они виделись изнутри сознанию, окончательно настроившемуся на медицинские детали. В палате госпиталя были светло-зеленые стены и твердый пластиковый пол, покрытый пятнами засохшего антисептика. Окон не было. Лишь картина с горным пейзажем висела на стене, создавая иллюзию пространства за стенами стерильной комнаты. Линии проводов в сером изоляционном покрытии выходили из подложа ФОС, прячась в коробке электронной системы, наблюдавшей за ее жизненными показателями. Лишь одна прозрачная трубочка сбегала из капельницы в ее правую руку, раствор рингера. Со своего кресла возле ее кровати Беккет мог держать в поле своего зрения и монитор, и пациентку. Губы фосшевелились. Звука не было, глаза закрыты. Губы шевельнули снова, потом послышалось. — Был наплыв той странной разновидности дезориентации, — прошептала она. — Вы уловили это? — Да, Ари. «И с Дариной тоже. Что она говорит?» Беккет подвинул лампу ближе к тетради на своих коленях и сделал пометку. «У нас скоро будет доклад от Джо», — сказал он. «Скоро», — прошептала Фосс. «Что это означает?» «Через час или около того». «Через час или около того? Меня уже здесь может не быть. Эта штука быстрая, бил. Я это чувствую». «Я хочу, чтобы вы мысленно вернулись назад», — сказал Беккет. «Какой первый симптом заставил вас заподозрить, что это чума?» На моей правой стопе этим утром появилось белое пятно. Белые пятна на конечностях, записал Бекет. А раньше ничего? спросил он. Фос открыла глаза. Зрачки были остекленевшими, веки опухшими. Ее кожа была бледной и бескровной, как у мертвеца, почти такого же цвета, как и подушка под головой. Кукольные черты обрюзгли, вьющиеся волосы спутались и были влажными от пота. Вспоминайте, приказал Бекет. Фос закрыла глаза, потом прошептала. «Ах, нет!» «Что?» Он склонился к ее голове. «Это не могло быть симптомом», прошептала она. «Что?» «Позавчера я проснулась с мазулями, как у черта». Бекет быстро начал записывать. «Вы это тоже протоколируете?» шепотом спросила фос. «Вообще все, что может оказаться важным. Что еще?» «Я приняла ванну, и, Иисусе, у меня болит кишечник». Беккет сделал пометку, потом сказал. «Вы приняли ванну». «Это было странно». Казалось, что вода никак не нагреется как следует. Я думала, что это проклятые сантехники, но была туча пара, и кожа у меня покраснела, хотя мне было холодно. «Сенсорное искажение», — записал Беккет. «Потом. Вы не обливались холодной водой?» «Нет». Фос медленно качнула головой из стороны в сторону. И я была голодна. Я съела два завтрака. Я думала, это просто весь этот беспорядок, и... Вы знаете. «Вы не щупали себе пульс?» «Не думаю. Я не помню». Господи, меня это обеспокоило. Так много есть. Меня всегда тревожит набираемый вес. Куда вы поместили Дарину? Чуть дальше по коридору. Мы поставили ультрафиолетовые излучатели и антисептические распылители в проходе между комнатами. Мы решили, что это хорошая идея, просто на всякий случай. На случай, если одна из нас получила порцию чумы, а вторая нет. Хорошая мысль. Что это за дрянь в капельнице? Просто раствор рингера. Мы собираемся попробовать немного новой крови. Вам нужна эликоцитарная стимуляция. Значит, она уже добралась до костного мозга. Мы в этом не уверены. Как только я увидела то белое пятно у себя на лодыжке бил, думаю, что уже тогда все поняла. У меня кишки стали, словно комок льда. Но мне не хотелось об этом думать. Вы заметили пятно ударины на руке? Да. Сделайте основательное вскрытие, — сказала Фос. Отыщите все, что сможете. Она закрыла глаза, потом снова открыла. Я долго была без сознания. Секунду. «Нет, когда вы принесли меня сюда. Около часа. Это обрушилось, словно тонна кирпича», — сказала Фос. «Я помню, как вы сажаете меня на край кровати, чтобы помочь надеть халат, а потом ап!» «У вас упало давление». Я таки думала. «А что с другими женщинами в ДИЦ? Это распространяется?» «Боюсь, что так». «Дерьмо». Она помолчала мгновение. Потом. бил. не думаю, что от вашей антисептической обработки будет много толку». Я думаю, что носителями являются мужчины. Боюсь, что вы правы. Беккет откашлялся. Какая температура? Сначала был жар, а сейчас снижается. 99,7. Беккет посмотрел на монитор. Сердцебиение 140. Собираетесь попробовать на перстянку? Я заказал немного ланоксина, но мы еще обсуждаем это. На Дарину он не слишком подействовал. «Скрытие!» – прошептал Лафос. «Ищите фибробласты!» Он кивнул. «Боже!» — сказала она. «В печени ощущение, как в использованном футбольном мяче». Беккетт сделал пометку. «Вы пробовали интерферон, Дарине?» — прошептала Фос. «Да». «И что?» «С тем же успехом можно было применять дистиллированную воду». «Я заметила, что моя сиделка мужчина. Насколько плохо обстоят дела с другими женщинами?» «Плохо». «Что вы делаете?» «Мы перекрыли все помещения». Нам повезло, что этот комплекс строился так, чтобы противостоять радиоактивному заражению. «Думаете, любая из них может подхватить чуму?» «Слишком рано что-то говорить. Есть ли какие-то идеи насчет того, как это сюда попало?» «Любой из нас мог занести это. Лепиков думает, что это он. Он говорит, что никак не может связаться со своей семьей в Советском Союзе». «Донзас из Британии», – прошептала Фосс. «Но он уже давно там не был», – «Лепиков», – сказала она. Он получил все виды инструктажа, прежде чем был послан сюда. Гаделинская на это жаловалась. Специалисты, эмиссары. Лепиков уверен, что у него ослабленная форма. «У вас есть какие-нибудь симптомы?» – спросила она. «Небольшой насморк и легкая лихорадка. Но это было еще пять дней назад». «Пять дней», – прошептала Фос. «А я уже умираю». «Мы предполагаем, что инкубационный период не больше трех или четырех дней», – пояснил Бекет. «Может быть, даже меньше». «Мужчине может потребоваться пара дней, чтобы стать активным носителем». «Легкая форма для мужчин, смертельная для женщин», – прошептала Фос, потом громче. «Этот безумец, грязный сукин сын. Они все еще думают на Анила?» «Никто в этом больше не сомневается». «Думаете, он тоже носитель?» Беккетт пожал плечами. «Не было смысла рассказывать ей про Сиэтл и такому. С нее и так достаточно». «Я бы хотел свести воедино ваши симптомы». «Может быть, на это времени у нас больше не будет, так что давайте сейчас». «Не сдавайтесь, Ари!» «Вам легко говорить». Она молчала почти целую минуту, потом сказала. «Расстройство желудка в то утро, когда я чувствовала себя возбужденной. Потом жажда. У Дарины было то же самое?» «Идентично. Головная боль. Боже, временами это просто невозможно терпеть. Сейчас это сносно. Вы даете мне какое-то обезболивающее через капельницу?» «Пока нет». «У меня болят соски», — сказала Фос. Я вас уже просила, чтобы вы сделали лучшее чертово вскрытие в своей жизни. Я помню». Тихонько зашел Донзас и шепнул Бэкету. Дарина только что умерла. «Я слышала», — сказала Фос. «Вот еще одну бил. Обостренный слух. Все так чертовски громко. Вы можете привести мне Рабби?» «Мы пытаемся», — начал Донзас. «Прекрасное время для меня вернуться к... Проклятие! Мой трохнутый желудок в огне!» Она посмотрела мимо Беккета на Донзаса. Этот безумец просто грязный садист. Он должен знать, в какой муке умирают его жертвы». Бекет раздумывал, не стоит ли ей рассказать о том, что большинство женщин впадали в кому и умирали, не просыпаясь. В конце концов, он решил об этом умолчать. Не было смысла демонстрировать, что попытка сохранить Ариэне жизнь лишь продлевала ее боль. «Анил», — прошептала она. «Интересно, чувствовала ли его жена какую-нибудь?» Фос закрыла глаза и замолчала. Беккет приложил ладонь к артерии на ее шее. Он наклонился к монитору. Кровяное давление 60 на 30. Пульс падает. «Каждый антибиотик, опробованный нами на Дарине, только ухудшал ее состояние», — пояснил Донзас. «Но, возможно, мы могли бы попробовать какие-нибудь химопрепараты». «Нет!» — это был Афос. Голос ее был неожиданно громким и резким. Она повернулась и пристально посмотрела на Беккета. «Ничего не рассказывайте моему мужу про боль». Беккет проглотил комок в горле. «Я не буду. Скажите ему, что это было очень легко, очень спокойно». «Может быть, немного морфина?» — предложил Беккет. «С морфином я не смогу думать. А если я не смогу думать, то не смогу и рассказывать вам, что со мной происходит». В комнату вошел санитар в белой куртке поверх армейской формы. Это был молодой мужчина с мелкими невыразительными чертами лица. Его именная бирка гласила «Диггинс». Он перепуганно уставился на неподвижную фигуру фос. Бекет мрачно посмотрел на него. Вы ищете подходящий тип крови со слабленной инфекцией? Да, сэр. У донора подтвержденная инфекция мочевого пузыря. Он уже на кушетке. Количество лейкоцитов? Спросил Бекет. Доктор Хаб сказал, что достаточно высокое. Точных цифр у меня нет. Тогда давайте его сюда. Он просто вызвался сдать кровь. Диггинс остался стоять на том же месте. Это правда, сэр, что мы все переносчики этой штуки. Все мужчины здесь. Вероятно, буркнул Бекет. Тот донор, Диггинс. «Простите, сэр, но снаружи задается масса вопросов. Закрытые двери и все такое. Нам придется это просто выдержать, Диггинс. Вы собираетесь доставить сюда донора?» Диггинс немного поколебался, потом сказал. «Я посмотрю, что я могу сделать, сэр». Он повернулся и поспешил прочь из комнаты. «Дисциплина катится к черту», — улыбнулась Фосс. Беккет посмотрел на монитор. Пульс 73, кровяное давление 50 на 25. «Какое у меня давление?» просила Фос. Бекет сказал ей. «Так я и думала. Я испытываю некоторые затруднения с дыханием. Мне холодно. Дрожат ли у меня ноги?» Бекет приложил руку к ее правой ступне. «Нет». А ощущение именно такое. Знаете, Билл, я кое-что поняла. Я не боюсь смерти. Умирание освободило меня от всего дерьма». Фос замолчала, потом добавила слабым голосом. «Не забудьте, дружок, лучшее чертово вскрытие...» Не услышав продолжения, Беккетт взглянул на монитор. Он мог почувствовать, как пульс ее угасает под его рукой. Монитор показывал 10 ударов в минуту, и частота продолжала снижаться. Кровяное давление резко упало. Как раз пока Беккетт смотрел на приборы, он почувствовал, как пульс замер под его пальцами. Монитор издал резкий и продолжительный электронный визг. Донзас обошел вокруг кровати и отключил приборы. В наступившей внезапной тишине Беккетт снял свою руку с шеи Фос. По его щекам катились слезы. Будем проклят, будем проклят, бормотал он. Мы договорились, что будем проводить скрытие в операционной, сказал Донзас. Отвяжись, ты, кровожадная французская зануда! Заорал Бекет.